Глава девятая. Вопросы и ответы. Суперинтендант Уайт добрался в герб Полуорти только в начале девятого. Бар был переполнен. Обильное потребление пива и возбужденные разговоры свидетельствовали, что деревня уже знала о происшедшем. Уайт послал сопровождавшего его полисмена за хозяйкой. Стоя в холле, он слышал, как все голоса разом умолкли при появлении констебля и зазвучали с новой силой, когда тот вышел из бара вместе с взволнованной женщиной. «А мне нужно расспросить здесь кое-кого», — сказал ей Уайт. «Здесь есть комната, которую вы могли бы мне предоставить?» «Не знаю», — неуверенно отозвалась женщина, вытирая руки об испачканной пивом перетник. «Есть только приемная. Там ужинает мистер Рэндалл. Наверное, другие джентльмены скоро придут». «А они все ужинают в приемной?» «Да». «Едва ли мне будет удобно расспрашивать их вместе». «Возможно, вам подойдет моя гостиная», — предложила хозяйка. «Все равно в баре столько народу, что мне туда до ночи не попасть. К тому же надо будет обслужить джентльменов». а доров в таком состоянии, что от неё никакого толку. Очень любезно с вашей стороны поблагодарил Уайт. Он отлично знал планировку Герба-Полорти и с самого начала рассчитывал воспользоваться этой комнатой. Он также знал, что если бы попросил её сразу, то получил бы отказ. Из членов синдиката здесь только мистер Рендел. Да, если не считать миссис Мэттисон. Она пришла около 6, ужасно расстроилась, услышав новости. Сразу поднялась к себе и больше не спускалась. Понятно. Пожалуйста, проводите нас в гостиную. Суперинтендант и констебль уселись в маленькой комнатке с папоротниками и чучелами птиц. Хозяйка принесла им хлеб, сыр и пиво и обещала прислать Джими, как только он закончит ужин. Хотя ужином это не назовёшь, заметила она. Бедный молодой человек расстроен почти так же, как леди наверху. Но это не удивительно. Уайт молча потягивал пиво и крошил хлеб, просматривая сделанные записи и добавляя к ним примечания карандашом. Констебль с уважением наблюдал за ним, с поразительной скоростью поглощая свою долю сыра. Скорее тишину прервал крик со стороны бара. "Ну, знаете, в чём дело?" велел суперинтендант. "Скорее всего, это просто пьяный, но его нужно потихоньку вывести". Полисмен вышел и вернулся через несколько минут. "Пьяный", подтвердил он. "Друзья пытались его увести, а он кричал и упирался". "Это не похоже на герп полортин", заметил суперинтендант. "Тут обычно знают, когда следует прекратить подавать клиенту выпивку". Здесь его не обслуживали, объяснил констебль. А мне сказали, что он явился сюда уже пьяным. Так да всё понятно. Он поднял ужасный шум, продолжал полицеймен, и говорил о сэре Питере такие вещи, что вы бы не поверили. В самом деле, как его зовут? Картер, сэр, Филип Картер. По всем отзывам спокойный парень. Странно, что он вдруг разбушевался. Надеюсь, завтра он сможет объяснить нам причину. А расспрашивать пьяного бесполезно. А вот завтра утром с похмелья он заговорит как миленький. Констебли едва успел переварить эту клубокомысленную сентенцию, когда вошёл Джейми Рендел, сюперинтендант с сочувствием посмотрел на его бледное усталое лицо и быстро подыскал ему наименее неудобный стул в гостиной. И я не задержу вас надолго, сэр, сказал он. Думаю, нам уже известна большая часть вашей истории, но если не возражаете, мы бы хотели выслушать её полностью. Разумеется, не возражаю. Отлично. Тогда начнём с начала. Пожалуйста, ваше полное имя и адрес. Повествование Джими, скрупулёзно записанное констеблем, было достаточно кратким. Однако, подписывая показания, он с трудом узнавал собственные слова, изложенные сухой полицейской фразеологией. На бумаге его рассказ выглядел следующим образом. «Я прибыл в Дитфорд-Парву сегодня поездом в 14.15 и поехал на такси в гостиницу «Герб Полуорки» в Дитфорд-Магне. Так как поезд опоздал, было почти три часа, когда я добрался до гостиницы». Больше я не смотрел на часы. Во время рыбалки не обращаешь особого внимания на время. Переодевшись, я отправился к реке с намерением ловить рыбу на нижнем участке. Пройдя короткое расстояние вверх по реке, я встретил мистера Мэттисона. Он сказал мне, что рыбачит на моем участке, а мне следует занять следующий, второй участок. Мистер Ригли Белл и мистер Смитерс, находились, соответственно, на третьем и четвёртом участках. Чтобы добраться туда, нужно пройти мимо дорожного угла, но обязательно по берегу реки. Мистер Мэттисон поймал три рыбы, последнюю при мне. Я двинулся вверх по берегу главного росла. Река находила справа от меня. Короткий участок пути мистер Мэттисон прошёл вместе со мной, потом мы расстались. У фермерского моста я встретил мистера Слардж, и мы немного побеседовали. Затем я направился к дорожному углу и прибыл туда примерно через полчаса после того, как расстался с мистером Мэтиссоном. Я продолжал идти по берегу и увидел сэра Питера Пейкера, вернее, его ноги. Я узнал его носки. Тогда я вернулся к углу. Туда только что приехал доктор Леттимор в своем автомобиле. Мы вместе пошли по Гатти. Услышав то, что я рассказал ему, он пошел назад, а я добрался по Гатти до берега. Вскоре после того, как я оказался там, меня окликнул доктор Леттимор. Я подошел и поговорил с ним. Вследствие услышанного я вернулся к дорожному углу и поехал в его машине в Дитфорд Магну, я позвонил в полицию. В прошлый раз я виделся Райа Питера Бейкером неделю тому назад. Благодарю вас, сказал Уайт, когда Джейми подписал документ. Вам есть что добавить? Добавить? переспросил Джейми с испугом, который он изо всех сил пытался скрыть. Не понимаю. Существует много вещей, которые не попадают в полицейские рапорты. пояснил суперинтендант, о которой нам следует знать, так как иногда они оказываются необычайно полезными. Всего лишь обрывки информации, мелкие факты, которые такой смыślённый молодой джентльмен, как вы, мог подметить, не осознавая их значения. А мне не зачем говорить вам, что в подобных делах мы должны в большей или меньшей степени подозревать каждого, полагаю, включая меня. ставил Джимми у Айткена с серьёзным видом. Включая вас, сэр. Таким образом, вы понимаете, что в ваших интересах сообщить мне все замеченные вами мелочи, касающиеся лиц, предметов или событий, отсутствующие в ваших показаниях. Джимми задумался. Такого оборота он не ожидал. Дача показаний прошла необычайно гладков. И он почти не сознавал, что они по существу ложны. Просьба суперинтенданта и сопровождавшая её угроза на момент выбили его из колеи, но Жеми уже принял решение. Он зашёл слишком далеко, чтобы отступать. По крайней мере, об одном ему следует хранить молчание. При виде ожидающего выражения на лице Лайта Жеми внезапно вспомнил с чувством облегчения смешанного с виной, что он может удовлетворить любопытство суперинтенданта, не ступая на запретную территорию. "Да", сказал Джими. "Есть одна, а даже две вещи, о которых вам следует знать. А именно, возможно, это всего лишь совпадение, но когда я свернул на шоссе, сидя за рулём машины доктора, чтобы вызвать полицию, то увидел миссис Мэттисон. Фактически едва не сбил её. Она была на шоссе. Да, и мне показалось, что она старалась остаться незамеченной. Так, сюперинтендант Россина играл карандашом. Полагаю, эта миссис Мэттисон не занимается рыбной ловлей. Нет. А как же она проводит здесь время? Разгуливает по деревне? Ну да. Она могла воспользоваться этой дорогой, идя на прогулку, скажем, к Дидбори-кемп. Ну, думаю, могло тропинка к лагерю отходит от шоссе недалеко от этого места. В любом случае не помешает расспросить леди. А другая вещь. Меня удивило, что моя нога соскользнула с тормоса. Вот почему я едва не сбил миссис Мэттисон. Приехал сюда, я обнаружил, что педаль скользкая от грязи. От грязи с ваших сапог? Нет, я вел машину в одних носках, они были абсолютно сухими. И что же вы об этом подумали? Что доктор очевидно побывал на берегу и раньше? Мне это показалось странным. По-моему, сэр, вы торопитесь с выводами, скептически заметил суперинтендант Есть много мест по мемареке, где можно перепачкать ноги. Но я уверен, что это была речная грязь, возразил Джимми. Кроме того, там был обрывок водоросли, я не мог ошибиться. А вы его сохранили? Нет. Очень жаль, это было бы настоящей уликой, тем, что авторы детективных романов называют ключом. Грязь была свежей, когда вы её обнаружили. Да, достаточно свежий, чтобы моя нога соскользнула. По-вашему, кто-то мог успеть воспользоваться машиной между временем, когда вы видели приезд доктора Лейтимора и когда вы сами сели за руль? Чтобы проехать короткое расстояние туда-обратно, да. Но когда я вернулся, машина стояла точно там же, где ее оставил доктор. Хм, конечно, вам ничего не известно о передвижениях доктора до того. И, толко знаю со слов миссис Лардж, что он ехал по лею в сторону деревни за некоторое время до нашей с ней встречи. Она вам так сказала, сэр. Это миссис Лардж. Весьма полезная леди, заметил суперинтендант с подобием усмешки на лице. Я вам очень обязан за вашу помощь, мистер Рендел. Боюсь, что вам придётся давать показания на дознании. Но не беспокойтесь из-за этого. «А когда будет дознание?» — спросил Джимми. «Это зависит от мистера Северна. Он здесь не коронер. Но, думаю, не раньше вторника. Если мы до тех пор не узнаем ничего нового, то дознание окажется чистой формальностью. А пока что, сэр, лучше не говорите никому о том, что вы мне сообщили. И держитесь подальше от репортеров. Доброй ночи!» Когда жеми вышел, О, и повернулся к констеблю. Здесь ужасно душно. Нельзя ли открыть окно пошире? Полисмен подошёл к окну. О небо в тучах, сказал он. Когда мы прибыли сюда, поднимался скверный ветер, сухой и порывистый. Отозвался суперинтендант: Помните моё слово, ночью будет гроза. Но это к лучшему. Рыбаловы вернутся рано. Это избавит нас от лишних хлопот. Один из рыболовов уже вернулся. Выйдя из комнаты хозяйки, Джими Рендл столкнулся в холле с Мэтиссоном, который вошёл усталым, но довольным, торжествующе размахивая тяжёлой сумкой. "Четыре штуки, мой мальчик", воскликнул Мэтиссон. "Я рассчитывал на ловить полдюжины, но клёв внезапно прекратился". Так, видно, к перемене погоды. А ничего, я сделал достаточно, чтобы вставить рельги Беллу в палку в колесо. Он уже вернулся. Нет. А вы не видели мою жену? Нет, но, кажется, она наверху. Для неё это было шоком, сэр, как и для всех нас. А о чём вы, чёрт возьми? Сэр Питер Пекер мёртв. Полиция считает, что это убийство. Господи. И его нашли днём на берегу, чуть выше дорожного угла. Полиция сейчас здесь. Думаю, они хотят вас видеть. Меня, но это нелепо. Что я могу об этом знать? Я весь день провёл на нижнем участке. Вы можете это засвидетельствовать. Конечно, сэр, заверил его Джимми. Полагаю, это всего лишь формальность. Мэттисон неохотя согласился удовлетворить полицию. Но сначала он разыскал Дору и передал ей улов с указанием, что рыба должна лежать на роскошном блюде в ожидании Ригли Бэлла. Потом он смешал себе виски с содовой, выпил и заявил, что теперь готов к разговору. Джимми обратил внимание, что Мэттисон не поднялся к жене и больше не упоминал о ней. «Мне сказали, что вы хотите меня видеть», — с вызовом обратился Мэттисон к суперинтенданту. А я решил взять показания у всех джентльменов-рыболовов, спокойно объяснил Уайт, потому что это происшествие, образно выражаясь, случилось на их реке. Но могу сказать вам заранее, что не знаю ничего об этом происшествии, как вы его назвали. Я услышал о нём только 2 минуты тому назад. Понятно, сэр, кивнул Уайт. А могу я узнать ваше имя и адрес? Мэттисон весьма нелюбезно сообщил требуемые данные. Мне сказали, что сегодня вы рыбачили на первом участке. Ну да. Весь день. Да, начал примерно в четверть двенадцатого, а закончил менее часа назад. Сэр Питер был обнаружен чуть выше дорожного угла. А вы ходили туда? Конечно, нет. Это не на моём участке. У вас есть карта, на которой я мог бы увидеть границы участков, спросил суперинтендант. "Разумеется", ответил Мэнтисон. А вы нам из кармана пиджака крупномасштабную карту, мятую и грязную от частого использования. Он расстелил её на столе, помимо аккуратно отмеченных границ участков, На карте виднелись сделанные красными чернилами маленькие крестики, к каждому из которых были прибавлены дата и инициалы. Что они означают? спросил Уайт. Птицы и птичьи гнёзда, объяснил Мэттисон. Значит, вы коллекционируете птичьи яйца? Господи, конечно, нет, воскликнул шокированный Мэттисон. Мне бы и в голову такое не пришло. Но я большой любитель птиц и хорошо понимаю вас, сэр. Я сам люблю птиц. Суперинтендант с интересом изучил карту и спросил, указав на одну из отметок: "Что означает БС 5537 у дорожного угла?" "Ну я ведь уже сказал птицу. Но какую птицу?" "Дайте подумать. БС у дорожного угла среди родственников. Не может быть Неужели вы обнаружили бородатую синицу, сэр? Я безусловно обнаружил в прошлом году. Дав просто удивительно, сэр. Я думал, они вымерли в этих местах. Можете поверить мне на слово, что нет, отозвался Мэтисон с торжествующей улыбкой. Я могу только поздравить вас, сэр. Должно быть, прошло лет 30 с тех пор, как я последний раз видел бородатую синицу. Тогда я был молодым констеблем в Уикингфилде. А не знаю, бывали вы когда-нибудь на болотах, сэр? К удивлению молодого полицеймена, пара продолжала увлечённо говорить о птицах целых 5 минут, к тому времени, когда тему неохотно переменили. От былой враждебности Мэттисона не осталось и следа. Не мог бы я позаимствовать у вас эту карту, сэр, спросил Уайт. чтобы отметить границы участков на моём экземпляре. Само собой разумеется, после установления дружеских отношений беседа протекала гладко. Где сегодня рыбачили другие джентльмены, осведомился Уайт. А мистер Риглибелл на третьем участке, а мистер Смит на четвёртом. Согласно этой карте, чтобы добраться до любого из них, нужно пройти мимо дорожного угла. Совершенно верно. Я спрошу у них сам, но, возможно, вы знаете, сэр, когда они ушли из гостиницы. Мистер Смитерс ушел первым. Не знаю точно когда, но до половины одиннадцатого. Он пошел пешком, думаю, коротким путем через рощу. Ригли Белл уехал на машине около одиннадцати. Значит, второй участок, где находился дорожный угол, оставался незанятым. Да, пока не пришёл Рендел. Обестер Рендел рассказал мне, сэр, что сегодня он должен был рыбачить на первом участке, и что он удивился, увидев вас там. Эмметсон слегка покраснел. "Ну да", ответил он. "Я э поменял свой участок вчера вечером. Как это произошло, сэр?" Мэттисон смущённо поведал о пори, которая привела к его появлению на нижнем участке второй раз подряд. "Возможно, я не так молод, как прежде", закончил он. "Но чёрт возьми, я должен был доказать этому парню, что ещё умею ловить рыбу. Вы меня понимаете, сюперинтендант?" ой, сочувственно улыбнулся. "Конечно, понимаю, сэр. Думаю, вы часто заключаете пори друг с другом". «Ради забавы?» «Ничего подобного», — горячо возразил Мэттисон. «Со мной этого ни разу не случалось, пока я здесь рыбачил. Я не одобряю пари на улов и не стал бы заключать его вчера вечером, если бы меня к этому не подстрекали». «Разумеется, сэр. Была какая-нибудь особая причина, заставившая мистера Ригли Белла подстрекать вас?» «Никакой». Просто он внезапно разозлился, вот и всё. А я чувствовал себя усталым, иначе не позволил бы себя в это втянуть. Нелепая история. Её результат, безусловно, печальный, сэр, согласился суперинтендант. Это позволило кое-кому без помех совершить на втором участке то, что там произошло. А могу только сказать, промолвил Ментисон, что я действительно рыбачил на первом участке, И рыба, которую я принес, свидетельствует, что я там не бездельничал. К тому же, он отмерил на карте пальцами расстояние от дорожного угла до пограничного столба. «Я старик, суперинтендант, и хожу медленно». Уайт кивнул. «Еще один вопрос, сэр. Конечно, вы можете в случае необходимости представить доказательства того, когда вы сегодня утром ушли из гостиницы». Разумеется. Во-первых, Хэриклибел писал утром письма в приёмной, когда я просматривал свои заметки, которые отправляю в британские птицы. Он ушёл чуть раньше меня. Во-вторых, моя жена ушла почти одновременно со мной. Ах, да, миссис Мэтисон, пробормотал Уайт. Не мог бы я задать ей один-два вопроса? А вы хотите расспросить мою жену? А если вы не возражаете, сэр. Несколько секунд Мэттисон хмуро смотрел на него, потом проворчал: "Пожалуйста, если это необходимо". Он выслушал без комментариев текст своего заявления, изложенного на том же полицейском жаргоне, что и показания его предшественника, поставил под ним свою подпись и вышел из комнаты.